Тереза сразу же поняла, что позвать Альфреда — это отличный тактический ход. Они весьма хитры. Не только она, Тереза, должна успокоиться, увидев своего человека. Но еще, возможно, этот дружелюбный парень понравится Бену и вызовет у него доверие. Бен сидел с ними за столом, пытаясь понять, о чем они говорят. Они очень оживленно беседовали о детстве. о превратностях судьбы, бегстве из фавелы. Он не понимал, поэтому изучал все глазами. Бен знал, что этот человек не замышляет против него зла, и поскольку он очень понравился Терезе, он понравился и Бену. Но в конце разговора Тереза сказала, «Бен, они хотят, чтобы мы с тобой приехали и сдали анализы. Я тоже буду их сдавать». Сначала я, а потом ты. Ты увидишь, что это не больно, и перестанешь волноваться. — Я не хочу, — ответил Бен. Пока они вели свою ностальгическую беседу, Альфреда наблюдал за Беном, а теперь сказал. — Они хотят узнать кое-что о таких людях, как ты. У меня нет никого. Я не похож на свою семью. Дома. «Они все не такие, как я. Я никогда не видел таких, как я». «Я видел таких людей, как ты», — сообщил Альфредо. Бен так отреагировал, что альфреда ничего не смог добавить. Слова просто ушли. Бен наклонился вперед, глаза его переполнились благодарностью, слезы покатились в бороду, он прижимал друг к другу свои огромные кулаки. Казалось, что внутри него зажегся огонь радости. «Как я? Люди, как я?» «Да», — ответил Альфредо. Он знал, что надо продолжать говорить, но не мог разрушить это счастье прямо тут, на своих глазах. Бен начал как-то прерывисто задыхаться. Но сейчас слезы лились не из-за тяжести на сердце, а потому что он не мог вынести такого счастья. Бен встал. и начал танцевать по комнате, притопывая, потявкивая и вскрикивая, и оба наблюдателя понимали, что это означает. Тоска длиною в жизнь начинает развеиваться. Между тем Тереза смотрела на Альфреда вопросительно. Она знала, тому есть что добавить, но одновременно понимала, что он тоже ошеломлен тем, что увидел, и не может говорить. «Люди, как я!» — напевал Бен. «Как я, люди, как Бен!» Он прервал свой танец и спросил. «Прямо как я?» «Да, прямо как ты. Ты меня к ним отведешь?» Настал момент, когда альфреда должен сказать правду, которая положит конец радости Бена. Но он просто не мог этого сделать. Что касается Терезы, Она размышляла о том, что и не догадывалась, насколько тяжелый груз носил Бен на сердце, хотя знала, что он несчастен, и волновалась за него. Такое ликование, такой восторг — это была реакция на что-то такое, чего она и представить не могла. Все потому, что Тереза не испытывала ничего подобного. Она познала несчастье, познала страх, Но что чувствовал Бен все это время? Танец Бена продолжался. Так шумно, что Тереза забеспокоилась о соседях снизу. Но их, похоже, не было дома. Потом Бен вернулся за стол, сел и сказал Альфреда. — Ты отведешь меня завтра?